Революция гораздо старше Бонапартов, и ее основа куда шире Франции. Если искать ее источник на земле, то это следует делать не во Франции, а скорее в Англии, если не еще раньше, в Германии или в Риме, смотря по тому, будем ли мы винить во всем крайности реформации или римского католицизма, или внедрение римского права в германский мир. Под внедрением римского права в германский мир здесь понимается так называемая рецепция римского права. Процесс переработки правовых норм под влиянием римского права, начавшийся в Европе в XII веке. Наполеон I начал с того, что с успехом воспользовался революцией во Франции для своих честолюбивых целей, а затем пытался побороть ее безуспешно и негодными средствами. Он с великой охотой вычеркнул бы ее из своего прошлого, после того, как сорвал и прикарманил ее плоды. Он содействовал революции в гораздо меньшей степени, нежели все три предшествовавшие ему Людовика, установлением абсолютизма при Людовике XIV, непристойностями регенства и Людовика XV, слабостью Людовика XVI, который при утверждении 14 сентября 1791 года Конституции объявил, что революция окончена. Созрела-то она во всяком случае. Имеется в виду регенство 1715-1723 годы во время малолетства французского короля Людовика XV. Регентом был его дядя, герцог Филипп Орлианский, прославившийся своей распущенностью. Династия Бурбонов, если даже не ставить им в счет Филиппа и Галите, сделала для революции больше, нежели все бонапарты вместе взятые. Бонапартизм не порождает революции. Как и всякий абсолютизм, он только плодородная почва для ее семян. Это отнюдь не означает, что я помещаю бонапартизм вне сферы революционных явлений. Я хочу только показать его беспримесей, не неизбежно присущих его существу. К таковым я отношу далее несправедливые войны и завоевания. Они не являются характерным атрибутом семейства Бонапартов или названной их именем системы правления. Так умеют поступать и законные наследники древних тронов. Людовик XIV в меру своих сил распоряжался в Германии не менее свирепо, чем Наполеон, И если бы последний со своими задатками и наклонностями родился сыном Людовика XVI, то верно, также отравил бы нам существование. Французский король Людовик XIV 1638-1715 года на протяжении многих лет вел систематическую политику захвата земель, принадлежавших различным немецким государям, а бесцеремонности политики Людовика XIV в отношении немецких земель. В особенности ярко свидетельствуют созданные им так называемые палаты присоединения, основанием для захвата владений своих соседей на Рейне. Завоевательные стремления свойственны Англии, Северной Америке, России и другим не менее, чем наполеоновской Франции. Если только хватит сил и представится случай, то даже легитимнейшую из монархии едва ли остановит скромность или любовь к справедливости. У Наполеона III этот инстинкт, видимо, не преобладает. Он не полководец, и в случае большой войны, которая знаменовалась бы крупными победами или поражениями, взоры французской армии и носительницы его господства скорее, пожалуй, обратятся на какого-нибудь удачливого генерала, нежели на императора. Поэтому он будет стремиться к войне только в том случае, если решит, что вынужден к тому внутренними опасностями. Но такая необходимость представилась бы с самого начала и легитимному королю Франции, если бы он теперь пришел к власти. Итак, ни воспоминания о дяде с его жаждой завоеваний, ни самый факт незаконного происхождения власти нынешнего императора, французов, не дают мне права рассматривать его как исключительного представителя революции и как предпочтительный объект борьбы с революцией.